25. Изабелла Юнг часто вспоминала, как папа всегда говорил, что нельзя судить о книге по ее обложке. И она старалась следовать этому, не судите о человеке по первому впечатлению. Но на этот раз она была твердо уверена в своем мнении. Она терпеть не могла рожу Бенедикта Рис. Они собрались в ТВ-гостиной, ожидая, когда их по одному вызовут говорить с полицией. И Бенедикт Риис естественно вызвалась первой. Она потребовала пропустить ее вперед, потому что она знала Камилу лучше всех, была ей ближе всех и последний видел ее в живых. Изабелла Юнг была уверена, что все это дерьмо собачье. У Бенедикта Риис не было никого ближе, чем она сама. Изабелла никогда не встречала настолько себелюбивого человека. Лучшим другом Бенедикта, вероятно, было ее собственное отражение в зеркале, и сейчас Изабелле больше всего хотелось сказать этой суке, чтобы она закрыла свой рот, но она этого не сделала из уважения к остальным, сидящим в комнате. Последние дни были очень напряженными для всех. Изабелла Юнг держалась хорошо, она всю жизнь совсем справлялась одна. Но были и другие, кто не так легко воспринял то, что это мирное место вдруг превратилось в осиное гнездо. Повсюду полицейские, все эти журналисты. Пока не поставили ограждение, они лезли со всех сторон, и несколько девочек совсем расклеились. К счастью, полицейские в форме постепенно ушли, и сейчас там остались только следователи в обычной одежде. Привычное расписание отменили, все перевернулось с ног на голову. Классы полнились вопросами, но не про норвежские фюльки и английские глаголы, а про Камилу Грин. Административное деление в Норвегии. Бенедикта Риис, как уже упоминалось, вызвалась первой. И как раз вернулась и теперь разыгрывала спектакль в маленькой гостиной. «Я сказала все как есть», — говорила Бенедикта Риис. «Мы с Камилой были близки, мы делили все, И если я не знаю, то не знает никто. Вы понимаете, что я хочу сказать?» «Знаешь что?» — тихо спросила Сесилия. Напуганная маленькая девочка из Бергина сидела в углу на диване, прижав к себе подушку. Казалось, ей нужно было за что-то спрятаться, за что-то схватиться. Бенедикт Ириис покрутила пальцем у виска, и Изабелла уже едва сдерживалась. «И что ж ты сказала?» — это спросила Венки, Одна из тех, кого Изабелла не очень хорошо знала. Короткие темные волосы... Куча татуировок из Осло. Она посмелее, чем те, с кем в основном дружила Изабелла. Ходили слухи, что у нее был парень-байкер из «Бандидос», и что ее взяли за то, что она пыталась провести героин в детской коляске на датском корабле. Но если Изабелла чему-то и научилась здесь, так это не доверять слухам. У нее было ощущение, что все тут старались казаться круче, чем они есть на самом деле, кроме Сюнны и Сесилии. С ними Изабелла общалась больше всего. «Сова». Все случилось так быстро, что она уже успела забыть о записке, висевшей на ее двери. «Белая лилия». «Ты мне нравишься». И рисунок. Сердце подпрыгнуло, когда она это увидела. Тайный поклонник, которому нравилась она. Неужели это... Мог ли быть это тот, о ком она подумала? Изабеллу отвлекла от этих мыслей невыносимая рожа Бенедикта Рис, по той или иной причине оказавшаяся рядом. И ты тоже ничего про это не скажешь, правда ведь? Бенедикта показывала на нее пальцем, и почему-то все девочки в комнате смотрели на нее. Что? переспросила Изабелла. О боже, ты что, глухая? вздохнула Бенедикта. Нет. Спокойно ответила Изабелла, снова переборов желание встать и врезать этой раздражающей девице прямо по морде. «Я сказала, что никому из нас нельзя рассказывать об этом. Черт возьми, мы должны пообещать это друг другу, согласны?» Она оглянулась по сторонам, и все, кто был в комнате, ее поддержали. Даже до смерти напуганная Сесилия слабо кивнулась за свои подушки. «О чем это?» — спросила Изабелла. Что она часто убегала в лес, ответила Венки, пересевшая на подоконник и закурившая, хотя все знали, что здесь это запрещено. По ночам, добавила София. Я об этом не знала, сказала Изабелла. Нет, ты еще слишком зеленая тут. И скажу тебе вот что: Не думай, что ты нравишься Паусу только потому, что он помогает тебе с орхидеями. «Паулус всем помогает, с орхидеями, правда ведь?» и Рис громко расхохоталась. За ней смех подхватили Венки и София. «Я обещаю ничего не говорить, в любом случае», — тихо сказала Сесилия, прижав подушку почти к лицу. «Хорошо», — кивнула Бенедикта, вытянув свой палец прямо перед глазами Изабеллы. «Мне наплевать, я делаю то, что хочу», — сказала Изабелла Юнг, вставая со стула. «Нет, ты этого не сделаешь, иначе тебя...» Вспышка гнева Бенедикта вдруг прервалась. Дверь открылась, и вошла Хелена. Светловолосая начальница казалась уставшей. В любой другой день она бы устроила Венке головомойку за сигарету. Но не сегодня. «Изабелла?» — слабым голосом позвала Хелена. «Да», — отозвалась Изабелла, повернувшись. «Твоя очередь. Они хотят поговорить с тобой».